Глава шестнадцатая. Первое эволюционное осознаваемое упражнение. Медленно, трудно, иногда неприятно, но другого пути нет. Не спешить. Помните пословицу «Заставив дурака Богу молиться, он лоб расшибет». Иногда видовая мудрость превосходит индивидуальную. «Думал о пути нашей эволюции, движения к Творцу, хоть горшком назови». Частично изложено в третьей части раздела «Смысл шамана». Суть первой эволюционной практики – стараться делать так, чтобы ваши желания, не противоречащие эволюции нашего вида, в данном случае человек, реально сбывались. Для этого пока сегодня достаточно достичь осознанно целей 1.1 и 1.2. Если это не удастся, ставьте «на завтра», уже будет сегодня новые, чуть изменившиеся цели, и снова стремитесь их достичь. Вначале осознанно контролируя ситуацию, достичь цели 1.3. Потом станет понятнее, как ставить дальнейшие цели и достигать их. Обязательно делать дела практически и достигать результатов, иначе все это превратится просто в игры воображения. Не достигнув очередной цели, не спешите. Ставить можно и нужно, осмысливая и изменяя к следующей. Это сложнее, чем покажется. Важно не впадать в истерику, а начинать снова и снова и двигаться хоть чуть-чуть дальше. Обсуждал это упражнение с шаманом. Он подчеркнул, что нужно на первых порах соблюдать озвученный принцип Гиппократа – Прежде всего, не вреди по отношению к окружающим и к себе, хотя бы для того, чтобы двигаться гармонично, без острых конфликтов. По мере продвижения своей практики вы увидите многих людей, суетящихся, не достигающих своих целей развития, бросающих их и тому подобное. Желательно ко всем относиться спокойно и благожелательно. Также, по мере выполнения практики, эволюционный процесс сначала более длителен, чем просто целевой. Вы будете достигать и других целей, тоже полезно. Но главное – реализовывать осознанно поставленные цели. Думаю, примерно за год можно упражнение в основном освоить. 1. Постараться сформулировать свои цели. 1.1 на ближайшие текущие часы 1 2 на ближайший текущий день 1 3 на три дня 1 4 на неделю 1 5 на месяц 1 6 на полгода 1 7 на год 1 8 на несколько лет 1 9 на мыслимую жизнь один на несколько жизней с предположением перерождений и эволюций один на очень длинную по сегодняшним меркам жизнь с сохранением самосознания два После окончания записи 11 целей просматривать и корректировать их ежемесячно, включая по возможности мыслимые упражнения, начиная с перечня 1-1. 3. Сравнивать и корректировать цели не менее раза в полгода. 4. На уровне 1-6-1-7 перечислить свои обязанности и критично продумать список. Год назад было то же, какие обязанности будут через год, как, какие обязанности изменились с кризисом. 5. На уровне 1, 4, 1, 5 перечислить свои болезни и другие недостатки, начать работу с ними. Успехов!